Глава 32. вторая «Еще два дня!» «Боюсь, это все, на что вы можете рассчитывать», сообщает Елена Александру и Силке. «Спасибо вам. Постараемся использовать их наилучшим образом». «Правда, Силка?» Силка краснеет. «Мне надо работать», — с запинкой произносит она, — и убегает прочь. Она вернется, говорит Елена Александру подмигивая. У сестринского поста Силка замечает Кирилла. Кирил, привет, рада тебя видеть. Что здесь происходит? Раздраженно спрашивает он. А задаченная Силка смотрит туда, куда указывает Кирил. В сторону Александра. Что ты имеешь в виду? Неужели Кирилл знает, кто напал на Александра? недоумевает Силка. Если так, то может ли он сообщить тому, кто избил Александра, что тот жив? Нет, Кирилл друг Силки, он этого не сделал бы. Ты и он. Что происходит? А, думает Силка. Это совсем из другой оперы. Пожалуй, тебе лучше сейчас уйти, Кирилл. У меня полно работы. В конце своей смены Силка берет стул, ставший свидетелем растущей ее с Александром дружбы, и садится рядом с его койкой. Он негромко рассказывал о своем прошлом, об аресте. В свое время он занимался переводом для советских руководителей, но сливал информацию участникам сопротивления. Его схватили и жестоко пытали, заставляли по многу дней сидеть на табурете голодного, окоченевшего, грязного. Он не выдал ничьих имен. В голове он сочинял стихи. Его приговорили к каторжным работам в другом лагере. Когда его перевели в административный корпус, он не смог удержаться и стал записывать некоторые стихи. Иногда он прятал строчки стихотворения в каком-нибудь пропагандистском тексте, и тогда он понял, что может поступать таким же образом с информацией. При отправке из лагеря проверяют любой текстовый материал, И Александра опасается, что какой-нибудь смышленный офицер контрразведки догадается об этом. Вот такие дела. Но в моих стихах никогда не было радости, говорит он силке. Теперь я встретил тебя, и радость будет. Предвкушаю, как я разделю эту радость с тобой. Силка смотрит ему прямо в глаза. Она верит, что тоже сможет поделиться с ним счастьем. «Хочу сказать тебе кое-что еще», — серьезно произносит Александр. И Силка пристально смотрит на него. Ждет продолжения. «Я полюбил тебя». Силка встает, опрокинув стул. «Эти несколько слов...» «Такие значимые...» Такие безмерные. Силка, останься, пожалуйста, и поговори со мной. Прости, Александр, мне надо подумать. Я пойду? Силка, останься. Не уходи, просит Александр. Прости, я должна... Она заставляет себя вновь взглянуть на него. — Увидимся утром. — Ты подумаешь о том, что я сказал? Силка молчит, заглядывая вглубь его темно-карих глаз. — Не смогу думать ни о чем другом. Силка стучит в дверь комнаты Раисы в общежитии медсестер. Медсестры живут по два-три человека в каждой комнате, а медсестры из заключенных в общей спальне в бараке. «Ходи!» — сонным голосом произносит Раиса. Силка открывает дверь и остается стоять в проеме, согнувшись пополам. «Ты в порядке?» «Мне не здоровится. «Наверное, мне не стоит идти в отделение». «Хочешь, осмотрю тебя?» — спрашивает Раиса, свешивая ноги с кровати. «Нет, просто я хочу спать». «Иди, ляг. Я встану и заступлю на твою смену. Уверена, другие девочки подменят тебя. Можешь передать Елене Георгиевне, что, по-моему, мне лучше не приходить дня два-три». Не хочу заражать пациентов какой-нибудь инфекцией. Да, пожалуй, ты права. Иди спать. Я попрошу кого-нибудь через пару часов принести тебе поесть и взглянуть на тебя». Силка закрывает за собой дверь и идет к себе. Освенцим, Биркенау, 1944 год. «Шаги по бараку». А затем стук в дверь пугают Силку. Она остается лежать на койке. Стук повторяется. «Войдите», — произносит она чуть слышным шепотом. Дверь медленно открывается, и в нее просовывается голова. Лале, Что ты тут делаешь? Тебе сюда нельзя!» — восклицает Силка. «Можно войти?» «Конечно, входи! Закрой дверь! Быстро!» Лале входит, закрывает дверь и, прислонившись к ней, смотрит на Силку, которая уселась на койке и тоже смотрит на него. «Мне надо было повидать тебя! Хотел лично поблагодарить тебя, а не через Гиту!» «Это опасно, Лалая! Ты не должен здесь находиться! В любой момент может появиться кто-нибудь из них!» «Ладно уж, рискну!» «Ты рисковала гораздо больше, когда попросила, чтобы мне вернули мою работу!» «Мне надо было прийти!» Силка вздыхает. «Я рада, что получилось!» «У меня сердце разрывалось, когда я видела, как Гита удручена, не зная, жив ли ты, а потом, узнав, где ты работаешь...» «Не говори ничего больше! Невыносимо слушать о том, чего она натерпелась! Я попал в беду из-за собственной глупости? Интересно, я когда-нибудь поумнею?» Он качает головой. «Ты ведь знаешь, она тебя любит!» Лале снова поднимает голову. «Она никогда мне этого не говорила!» «Не могу выразить, как важно мне это слышать. Да, любит. Силка, если я могу что-нибудь для тебя сделать здесь и сейчас, дай мне знать». «Спасибо, Лалэ, но я сама могу о себе позаботиться». Она замечает, как у него кривится лицо, словно он пытается найти нужные слова. «То, что ты делаешь, Силка, это единственная для тебя форма сопротивления — остаться в живых». «Ты самый отважный человек из тех, кого я встречал. Надеюсь, ты это знаешь?» «Не надо было этого говорить», — охваченная стыдом произносит она. «Нет, надо. Еще раз спасибо тебе», — отвечает он. Силка кивает. Лалая выходит из коморки. Выходит из блока «двадцать пять».